Глава 62. Войско Цветного Владыки пробилось через горные проходы в Аташ, понеся лишь небольшие потери. Самого сражения Лив не видела, и к тому времени, когда она добралась до перевала, все признаки боевых действий уже исчезли. Все предполагали, что пройдя перевал, армия тронется прямиком к Идасу, крупнейшему городу в Южном Аташе. Вместо этого разослав по тишиским деревням небольшие отряды фуражиров, чтобы собрать провиант для армии, Владыка повел основной корпус войск к югу, углубившись в горы. Он пересек реку и главную дорогу, после чего отправился не вниз по течению к Идосу, а вверх. В конце концов они добрались до великих серебряных рудников в Лауреоне. Лив никогда не видела ничего подобного. Склоны холмов были изрыты шахтами по меньшей мере на лигу в каждом направлении. Владыка сказал, что здесь 350 шахт, где работают 30 тысяч рабов. Формально рудники принадлежали Аташийскому правительству, но их арендовало знать со всех семи сатрапий, выплачивая государству плату и процент от своих прибылей. Лив слышала лишь о том, что рабов посылают на эти рудники, но у нее не было никакого представления о том, что это значило в реальности. Только что это что-то очень плохое, чем владельцы угрожают ленивым или непокорным рабам. Некоторые аташийские студенты в хромерии упоминали, что их семьи после того, как проходила пора сбора урожая, сдавали рабов в наем богатым рабовладельцам, которые переправляли их к рудникам, отдавали в работу, а затем возвращали обратно перед посевной. И что вроде бы многие из них не возвращались, ввиду чего рабов обычно сдавали в наем только те, кто отчаянно нуждался в деньгах. Вокруг рудников на вершинах холмов располагалось кольцо деревянных башен. Территория рудников была слишком обширной, чтобы ее можно было оградить, но заросли внутри нее были расчищены. Сбежавшему рабу пришлось бы пересечь немалую талику открытого пространства. При каждой башне имелся небольшой гарнизон стражников с лошадьми и несколькими мастифами, натасканными для охоты на людей. Ниже рудников возле реки находился маленький городок под названием Фарикос. Здесь руду перегружали на баржи, сюда из окрестных деревень привозили провизию, Здесь заключались сделки между рабовладельцами, продавались орудия труда и медикаменты, а также решались все споры. Впрочем, армия владыки застала фарикос практически пустым. Все, кто мог сбежать, сбежали. Остался только пожилой член городского управления и те из жителей, кто был слишком немощен или стар, чтобы пережить путешествие по горам. Лив поразилась трусостью их семейств. Как можно оставить престарелую мать на милость наступающей армии? Война обнаруживает в большинстве людей самое худшее, а лучшее лишь в немногих. Сражения не было. Когда управители рудников увидели, какие силы им противостоят, они тотчас поняли, что сопротивление равносильно самоубийству. Размещенные в Лаурионе солдаты были охранниками, которые следили за рабами и ловили беглых, а не дисциплинированными войнами. Среди них было лишь с полдюжины женщин-цветомагов, и ни одна из них не имела боевого опыта. Всех опытных бойцов перебросили в Идос. Член городского управления встретил цветного владыку перед воротами города. Вид завоевателя, очевидно, внушил ему ужас. Лиф уже забыла, какое сильное впечатление оказывает поначалу внешность владыки. Впрочем, старик сдал город с достоинством и попросил владыку о милосердии. Оно было даровано. Цветной владыка поклялся, что его люди никого не убьют и не станут докучать женщинам и не возьмут ничего за исключением еды и необходимых инструментов. И он сдержал слово, хотя это и вызвало недовольство солдат. Впрочем, подумал Олив, недовольство было бы сильнее, если бы армия испытывала значительные лишения. Но поскольку продовольственные обозы были полны припасов, и никто пока что не погиб при попытке грабежа, Владыке было гораздо проще просить своих бойцов умерить аппетиты. К захвату самих рудников он подошел с большой осторожностью. Сперва послал солдат в холмы захватить сторожевые башни, чтобы рабы не разбежались в воцарившемся хаосе. Если он действительно пришел освободить рабов, как заявлял, то собирался сделать это в момент, который выберет сам и таким образом, каким сочтет нужным. Так и произошло. Кояс Белый Дуб любил устраивать зрелище. Когда заходящее солнце залило пожаром вечернее небо, он обратился к тридцати тысячам согнанных перед ним рабов и сообщил, что все они будут свободны после того, как выслушают его небольшую скромную речь. «Этой ночью их всех оденут и накормят, после чего они смогут отправиться куда пожелают», при условии, что не станут красть у его людей и не присоединяться к силам хромерии. «Или же», — сказал он, — «они могут присоединиться к его силам. В таком случае им будет обеспечена такая же доля добычи, что и у других солдат. Они смогут осуществить месть прежним хозяевам, а также, может быть, заработать достаточно» чтобы начать новую жизнь, приобрести участок земли, если им нравится сельская жизнь, или собрать необходимую сумму, чтобы жить в городе. У них будет 10 дней на то, чтобы принять решение, но оно должно быть принято до того, как начнется осада Идоса. Если они решат идти с его армией, им придется жить по армейским правилам, однако это будет их свободный выбор, и с этого дня они более никогда не будут рабами». После этого он собственными руками разбил цепи, сковывавшие руки старого раба. Это было весьма рискованное предприятие, и на следующий день все указывало на то, что владыка сильно просчитался. Рабы, которых посылали на серебряные рудники, не принадлежали к числу лучших и умеренных. Среди них были пленные пираты, насильники, ослушники, лентяи, бунтари — Это были люди такого сорта, которые ненавидели любые правила, так что на следующее утро на учениях появилась, может быть, только десятая их часть. Учения продолжались весь день, и лишь в полдень следующего дня армия тронулась дальше. На третий день Лив поняла, на что владыка делал ставку. У освобожденных рабов, хоть они теперь и были одеты и избавлены от оков, не было никакой еды. Фуражиры цветного владыки прошлись по всем окрестностям, забрав весь урожай и под чистую. Никто не собирался сражаться с освобожденными, но и кормить их тоже никто не желал. Разумеется, для большинства из них лишения были не в новинку. Голод считался лучшим средством для излечения рабов от похоти и лени. Они могли смириться с терзаниями пустого желудка какое-то время. На дорогах не встречалось никого, кроме других рабов, так что грабить было некого, даже если бы они и захотели. Одна небольшая группа напала на лагерь владыки. Им удалось раздобыть сколько-то еды, но не лошадей. Их догнали, связали, обрызгали красным люксином и сожгли заживо. Когда наступил четвертый день, большие группы рабов тянулись параллельно медленно двигавшейся армии. На пятый день, к обеду, в лагере появились тысячи освобожденных. Им дали объедки, но ничего больше — Свободные люди должны отрабатывать свое пропитание, так им сказали. На следующее утро научение явилось на несколько тысяч человек больше, чем прежде. К десятому дню армию пополнили 22 тысячи новобранцев. Разумеется, прибавление такого огромного количества нетренированных, недисциплинированных людей к и без того плохо тренированной и недисциплинированной армии породило множество проблем. Каждый вечер Лив допоздна слушала, как советники пререкаются на этот счет, возвышая голос даже на владыку. Следует ли создавать из рабов отдельные подразделения или прибавлять их к уже существующим? Последнее. Как поступать с рабами, которые досаждают женщинам или мужчинам из лагеря? Приносить в жертву. Все рабы и мужчины, а посещать проституток в Фарикосе позволялось только надсмотрщикам и их фаворитам, которые все разбежались, можно ли для них что-то придумать. Для решения этого вопроса Владыка созвал к себе своих военачальников, а также представителей от рабов и проституток. Последние не были организованы ни в какую гильдию, но это быстро произошло, когда им сказали, сколько они смогут на этом зарабатывать». У Лив горели уши, когда она слушала это, но владыка не отдал ей приказа удалиться. Он попросил мать-подруг, так предпочитали называться проститутки, подсчитать, сколько клиентов ее женщины могут обслуживать за день, и приказал изготовить на две трети этого числа бронзовые жетоны, на каждом из которых было отштамповано изображение непотребного действа. Кроме того, было изготовлено значительно меньшее количество жетонов из серебра, которыми должны были оплачиваться услуги лучших из подруг. Выбирать этих женщин он предоставил матери. Треть всех жетонов он роздал своим военачальникам, треть отдал главе фуражиров и еще треть – казначейше. Эти жетоны предполагалось выдавать тем, кто выделился на службе, либо в значительном объеме, пополнив запасы, либо вызвавшись на какое-либо опасное задание – По меньшей мере половину жетонов следовало распределить среди бывших рабов. В случае каких-либо злоупотреблений, попытки придерживать жетоны или выдавать их только любимчикам, виновных было решено протаскивать, привязав к хвосту лошади, а затем вешать и приносить в жертву. Каждый день подруги должны были возвращать использованные жетоны для последующей раздачи. Жетоны из последней трети выданные казначейши солдаты могли выкупать по установленной цене, тем самым пополняя казну и компенсируя выплаты жалования. «На протяжении следующих двух недель», — сказал владыка, — «постарайтесь раздавать как можно больше жетонов. Причем не одним и тем же людям, а разным. Пусть каждый получит шанс их заслужить. После этого можно будет снизить темпы». «Нам не нужны бунты и изнасилования на этой неделе, но и финансовый крах, на следующий тоже ни к чему». Наутро могло создаться впечатление, будто лагерь сократился на треть. Новобранцы из освобожденных рабов разошлись по всем направлениям выполнять добровольно взятые на себя задания. По мере приближения армии к Идесу, города становились все крупнее, а добыча богаче. Они не встречали сопротивления до тех пор, пока не подошли едва ли не к предместьям самого Идоса. Здесь на их пути встал Эргион, город, обнесенный каменной стеной и укомплектованный лучниками и несколькими цветомагами. Лиф не могла понять, о чем думали горожане. Идос, который имел гораздо лучшую защиту, находился всего лишь в дне пути для их семей и в двух днях для армии. Желающие спасти свою жизнь вполне могли бы это сделать, однако городские старейшины, очевидно, убедили себя и жителей в том, что рассеют войско бывших рабов, словно пук соломы. Когда цветной владыка приблизился к стенам для переговоров, командир защитников сплюнул с парапета и приказал стрелять. Извлекатели владыки с легкостью отразили стрелы. Под прикрытием лучников, которым помогали извлекатели, саперы-владыки, половина которых прежде работала в шахтах, за какой-то час заложили под стену пороховые заряды. Еще через час в стене зияла дыра, город был охвачен пожаром. На этот раз владыка распорядился не давать пощады никому. «Пусть это послужит примером для других», — сказал он. Он приказал оставить в живых только 500 женщин и детей. Армия принялась буйствовать. Лиф осталась в лагере. Даже в одежде богатой извлекательницы, даже с ее известностью среди войска в этот день Аргион не был безопасным местом для женщины без сопровождения. И в любом случае ей не хотелось смотреть, что освобожденные рабы сделают со своими прежними хозяевами. В эту ночь в шатер владыки был допущен огромный мускулистый человек, в котором лишь надрез на ухе выдавал бывшего раба. Поклонившись владыке, он положил к его ногам мешок. Внутри была голова командира защитников города. Владыка выдал ему пригоршню серебряных жетонов, поглядел ему в глаза и кивнул. Когда убийца вышел, оставив на ковре обезображенную, сочащуюся кровью голову, коюс, белый дуб, заметил только. «Поразительно! На какой только риск не готов пойти человек ради нескольких минут, проведенных в обществе умелой женщины!»